Глава вторая Глядя на архимага и вампира, отражавшихся в рубиновой грани кристалла, враль озадаченно тер подбородок. Кто бы мог подумать, что демоны подземелья окажутся столь ничтожны, и не сумеют обуздать неудержимую силу Парацельса, при том, что тот будет значительно ослаблен. Бывшие пленники двигались по заколдованному лесу, расположенному прямо внутри Дома Совета. Насколько Ралю было известно, именно Делушко для неких целей создал это карманное измерение – Оно располагалось в одной комнате, но для тех, кто находился внутри, площадь увеличилась в сотни, а то и в тысячи раз. В этом лесу вполне можно было заблудиться или попасть в зубы жутким тварям, которых демон-принц там поселил. Для каких целей жители подземелья сотворили это местечко? Жрец этого не знал, не посчитал нужным спросить. ведь у него имелись куда более насущные дела. А беглецы меж тем активно вели перепалку. «Давай, парц, буди уже своего внутреннего архимага», — приговаривал Гиринд, неся Парацельса на себе. Голос вампира был чуть-чуть искажен помехами, но в общем и целом оставался вполне разборчивым. «Он нам сейчас очень пригодится». Но волшебника, кажется, очень сморили все произошедшие с ним события. Тут тебе и магия, что не работает нормально. Тут тебе и дракона Хавиус, способный одним укусом вылечить алкоголизм раз и навсегда. И все это приправлено весомой долей парцияда. — Погоди, где др... драконус? — бормотал Архимаг под нос, болтаясь у Гиренда на плече. Вампир также прижимал к груди котелок с парциядом. Не пропадать же добру. Я ему обещал бабу найти. Какая еще баба, парц? За нами охотятся, а ты колдовать нормально все еще не можешь. Архимаг обещал, Архимаг сделал. Нам еще Беатрису эту, как ее из Чернябинска искать, напомнил Геринд. «Хотя, как по мне, мы и без дам спокойно обойдемся, но я ведь тебя знаю, воин бобра и света, ты обязательно захочешь их спасти!» Жрец скрипнул зубами, глядя на пленников, гуляющих до свободы. Сам он тоже был все еще слишком слаб, расставание с посохом не пошло ему на пользу. Хорошо, хоть Беатриса доставила ему бесценный артефакт вовремя, иначе бы пришлось совсем худо. Внезапно изображение моргнуло и исчезло. Голоса тоже пропали. Враль хмурился и легонько потряс посох. Неожиданно в кристалле появилась большая пылающая надпись. Абонент вне зоны действия сети. Для продолжения трансляции пройдите регистрацию, заполните анкету, укажите паспортные данные и почтовый адрес для связи. По всем вопросам обращайтесь в администрацию подземного города». «Да где это Делушко?» Жрец аж зарычал от злости. что у него в городе творится со связью какой еще абонент едва герренд скрылся среди деревьев оставив поле боя позади на тропинку из за кустов вышли два человека в черных плащах с капюшонами не может быть прошептал один из них худощавый юноша с кривой маниакальной улыбкой на лице брат юртих ты видел мои Мои крабики, мои лапочки, мои нежные богохульные умертвия. Я их выхаживал, вручную сшивал, вскармливал, в носик перед сном целовал. А эти, эти варвары, ты видел, что они сделали? Они им клешни оторвали, напугали. Где теперь искать моих малюток? О, горе мне!» «Не о том волнуешься, брат Акабос, пробурчал второй пожилой, но еще крепкий мужик, занимающий добрую третьего лица широкий лоб, массивные надбровные дуги, маленькие хитрые глазки и длинный крючковатый нос придавали ему сходство со злым колдуном из сказки. «Ты знаешь, что сделает жрец в Раале, если мы не притащим ему архимага?» «Отберет моих крабиков?» В голосе хозяина у мертвей прозвучал неподдельный ужас. «Они больше не смогут надзирать за пленниками в темнице и выполнять свои обязанности?» «Идиот! Он принесет нас в жертву!» «О, всего-то! А я уже испугался!» С облегчением вздохнула Кабос. «Наконец-то я увижу темных богов воочию!» Ертих прикрыл глаза ладонью и прошептал что-то вроде «О, темный бог, ну почему у меня такой тупой?» «Брат, ты говоришь так тихо, что я ничего не слышу», — сказала Кабас. Ертих с заметным усилием оторвал от лица руку. «Я говорю, что нам придется попробовать еще раз. Мы не можем не оправдать доверие жреца Авраля». и дева на принца Делушко дославится его лысина. «Брат, да ты с ума сошел? Ты видел, что этот парацельс сделал с пушистиком?» — воскликнул Акабос, имея в виду одного из своих подопечных. «Один раз дернул, и все! Долой, клешня! Нам надо вернуться за подкреплением!» «Вернуться? Вернуться!» Жрец с нас три шкуры спустит, если мы сегодня же не доставим ему архимага. Нам говорили, что архимаг будет пьян, и мы легко скрутим его, а он, выпивший, оказался страшнее трезво. Я что-нибудь придумаю. И Юртих не желал ничего слушать. Шевелись, нам еще твоих убежавших мертвяков искать, да и драконус на свободе до сих пор бродит. Нехорошо. Пойди, найди их в этих лабиринтах и переходах. Поплотнее запахнувшись в плащ, он скрылся в зарослях. А Кабосу не оставалось ничего, кроме как последовать за ним. Внезапно парацельс не открывая глаз, повел носом и отчетливо произнес. «Направо!» Герент удивленно покосился на него через плечо. Архимаг причмокнул губами и негромко вскрапнул. «В смысле направо?» – спросил вампир. «Направо», – повторил волшебник, не просыпаясь. «Направо, пиво, ночлег, постель, выпивка, бабы». «Откуда столько уверенности?» Геренд был полон скепсиса. Они в логове демонов, в неизвестном карманном измерении, где с неизвестной целью вырастили целый лес. «Откуда тут выпивка и бабы?» «На колени пред этим, как его, моим величием», – бормотал Архимаг. «Я знаю, что, Грю, выполняй, вампира-эльф недобитый, у меня нюх на такие вещи». Немного подумав, Герент решил послушаться волшебника. Он свернул с тропинки и двинулся в названном направлении. Вскоре деревья расступились и перед путниками вырос особняк в стиле ампир, окруженный решетчатой оградой с кольями. Он совсем не выглядел старым или заброшенным. Стены были идеально ровные, без намека на трещины, а в нескольких окнах горел свет. Кроме того, перед особняком раскинулась ухоженная лужайка с клумбами. Здесь однозначно кто-то жил. Парц, прошептал Гирент, мы, кажется, вышли к людям. Ночлег, постель, еда, пиво, бабы, пробормотал волшебник. Тфу, старый хрыч! Немного помедлив, Гирент выдохнул и громко закричал: э ге-гей, хозяева, нам нужна ваша помощь!" Вряд ли местные жители окажутся дружелюбны к двум беглецам. Однако, чем черт не шутит, в этом доме живет кто угодно, но точно не демоны. Те не склонны к наведению порядка и поддержанию чистоты, а клумбы перед домом намекают, что хозяин всего строения как минимум имеет чувство прекрасного. Одна из турок парадной двери приоткрылась, на пороге появился человек в красной ливреи и белом на крахмаленном парике. «А ну, пшли вон демоны!» — Рявкнул он. «Сейчас собак спущу! Вам лишний раз напомнить, что по договору с Делушко вы не имеете права соваться на нашу землю!» «Где ты видишь демонов?» – вспылил Геринд. «Перед тобой сам великий и могучий архимаг Парацельса Фаренгейт!» Себя вампир решил не называть, но слуга лишь брезгливо поморщился. «Кто архимаг? Ты девка? Или этот старый оборванец? Вон отсюда!» я сказал – сказал. Геринд уже приготовился пройти с родословной хама, как вдруг в себя пришел Парацельс. «Что ты себе позволяешь, Антоха? Запарю, В тюрьме сгною, сукин ты сын!» — заорал он, не открывая глаз. Геринг от удивления аж вскинул брови. В Парацельсе неожиданно проснулся самый настоящий помещик. От оглушительного рева волшебника слуга дернулся было спрятаться за дверью, но стукнулся головой о косяк. «О, добрый барин Парацельс! Прошу, не гневайтесь!» Полибезилон, схватившись за ушибленное место. «Ночь, темно, любой бы обознался!» «Не прощу!» — разошелся Архимаг. «Где моя медаль?» «Сейчас принесу ваше всемогущество!» Слуга скрылся за дверью. «Ты что, его знаешь, парц?» Удивленно произнес Герент. Конечно. — воскликнул Парацельс, безуспешно пытаясь принять вертикальное положение самостоятельно. Но без поддержки Гиренда у него ничего не получалось. — Антоха, мой бывший слуга, раньше в башне у меня работал. Влада им постоянно командовала. Шкафы и тумбы постоянно передвигал с места на место. Влада никак определиться не могла, куда чё поставить. И как он оказался тут? «Ума не приложу. Влада, когда ушла, забрала его с собой. Может быть, это означает...» Волшебник широко распахнул глаза, что моя жена, моя жена... Тоже где «То же где-то здесь находится», — Геринда озарила. «Да нет, забрала его с собой назло мне», — воскликнул Парацельс, — потому что обиделась. «Ну, тут уж я бессилен что-либо предположить». Через несколько секунд из особняка высыпала толпа слуг, одетых словно на парад. Охая и причитая, они наперегонки бросились к воротам. Геринд с удовольствием сдал им парацельса с рук на руки. Лакеи приняли архимага бережно, словно он был сделан из хрусталя. Кто-то надел ему на шею веревочку с колокольчиком, которые обычно вешают на коров. Парацельс удовлетворенно причмокнул губами и пробормотал. «Хорошая медаль, одобряю! А теперь несите к вершинам власти меня!» Со всей возможной осторожностью слуги понесли волшебника к парадному входу. Геленд, на лице которого застыла ехидная улыбка, последовал за ними. «На пороге процессию уже ждала...» Пожалуй, ей, как никому другому, подошло бы определение леди. Строгое черное платье, собранные в пышную прическу черные волосы, овал лица с бледной, редко видящей солнце кожей, холодные зеленые глаза. Каждая деталь подчеркивала благородность и аристократичность своей хозяйки. Половину ее лица, в том числе и один глаз, закрывала чистая белая повязка с едва заметным алым пятнышком. Геренд уловил слабый запах крови. Ее тонкие брови взлетели высоко на лоб, едва она увидела архимага. «Парц, что ты тут делаешь?» – спросила леди. «Я же просила, чтобы ты покинул эти места как можно скорее». Голос у нее оказался настолько мягким и мелодичным, что Гирендук, к собственному удивлению, захотелось упасть к ее ногам и покрыть их поцелуями. в во влада воскликнул Парацельс. Оттолкнул слуг, он поймал равновесие и почти трезвым голосом произнес. «Моя старая жена! Ой, прости!» Старая, не в смысле пожилая, хотя тебе, как и мне, за двести, а в смысле бывшая. Я так рад видеть тебя. Лицо твое подобно алмазу, отшлифованному до блеска инструментом опытного ювелира. И Я вижу, как краснеют на нем маленькие изящные ушки, как переливаются всеми цветами радуги зрачки в озероподобных глазах. Ты столь же прекрасна, как и девятьсот лет назад. Прошу прощения, девяносто лет назад, когда мы еще совсем зеленые постигали азы магии в университете. Леди только потому не упала в обморок, что сзади ее вовремя поддержали два лакея. У Гиренда сложилось ощущение, что Леди сильно устала и ей не так-то просто держаться на ногах, хотя виду не подает. «Ах!» — слабым голосом произнесла она. «Твои комплименты, как всегда, просто сбивают с ног!» «Это еще что?» — Архибак потер ладони. «Это я только начал! Еще про твой милый носик пушистенький ничего не сказал!» Спьянув, Парацельси проснулся настоящий мастер комплиментов. «Ах, парц!» — леди помахала перед лицом надушенным платочком. «Тебя ищут демоны! Ко мне уже пришло несколько писем от Делушко с просьбой посодействовать. Как же ты во все это встрял?» «О, это долгая история!» Парацельс тяжело вздохнул. «Я ее даже подзабыл местами». Помню, что сначала выпил, потом закусил, потом куда-то пошел, что-то кому-то сказал. И вот оказался здесь. В общем, все как обычно. В пятидесяти километрах от своей башни Влада не верила своим ушам. Под землей, в городе демонов? Парацельс смущенно почесал затылки. «Для архимага нет ничего невозможного. Меня и не в такие места заносило». Гиринд мысленно согласился с парцем. «Чего только путешествие на Луну стоило?» «И правда, как это я могла забыть?» Влада вздохнула. «Женщины!» — вздохнул Парацель. «С память девичья!» «Ладно, о чем это я?» «Ты разрешишь бывшему мужу переночевать у себя? Я обещаю во не сопеть и ногами не дергать, но и ты чербороду мне в косички не заплетай!» Из глубин его глаз на Владу взглянули тысячи выброшенных на улицу котят, могущественных котят-архимагов, попавших в затруднительное положение. «Тебе отказать невозможно!» — леди покачала головой. Разумеется, оставайся. Чувствуйте себя как дома, ты и твоя. Она бросила на Геренда странный взгляд. Спутница. Я ничего не скажу демонам. Мои слуги верны мне и тоже будут хранить молчание. Я уверена в них, как в самой себе. Котята в глазах Архимага превратились в дьяволят и мерзко захихикали, потирая ладошки. Геренд только вздохнул. «Как дома? Не в прямом смысле!» быстро добавила Влада. «А то после твоего прошлого визита мы еще не всех зеленых человечков поймали. До сих пор где-то парочка бегает и слуг по ночам пугает». Геринд озадаченно моргнул. «Так это что? Парц уже здесь был и наследил своими галлюцинациями?» Поймав его недоуменный взгляд, архимаг пояснил. Раньше Влада жила в другом месте после своего ухода, и только потом, судя по всему, переселилась сюда, в подземелье. Он обвел рукой пространство вокруг себя, в эти края. Дом перенесла при помощи магии, полагаю. «Верно», — подтвердила Влада, не став вдаваться в подробности, почему же так внезапно сменила место жительства. «Так вот», — парацель спаник. «Своими запретами ты меня очень расстраиваешь. Такие планы коту под хвост!» «Если не секрет, кто твоя спутница?» Леди быстро перевела тему. «Новая ученица? Ей можно доверять?» «Нет, это так. Моя поклонница!» Архимаг пренебрежительно махнул рукой. «Прицепилась вот. Говорит, хочет от меня детей». «Странная девушка». Влада озадаченно посмотрела на Гиринда. Тот вытаращил на Архимага глаза, но ничего пока не сказал, словно потерял дар речи от безграничной наглости волшебника. «И вы согласились на ее просьбу?» «Ну, ты же меня знаешь!» Парацельса развел руками. «Штаны из себя сниму, а человеку помогу. Все, она доброта моя!» но я ни о чем не жалею. «Хватит врать, как сивый мерен хреномак!» — заорал возмущенный Герент. «Я понимаю, ты пьяный, но всему есть предел!» «Ясно. Что ж, не будем больше топтаться на пороге», сказала леди и почему-то печально вздохнула. «Я прикажу слугам приготовить лучшие комнаты для вас и вашей поклонницы». Влада. Благодарный Парацельс сделал несколько уверенных шагов вперед, сгробастовал Влада в объятия и с удовольствием влепил ей поцелуй в щеку. От неожиданности Леди лишь что-то негромко протестующе пискнула. Повязка на ее глазу дернулась и чуть не сползла, но Леди удержала ее рукой в последний момент. Геренду показалось, что он увидел кончик алого шрама на щеке леди, но та почти сразу прикрыла повязкой. «Что ты сказала?» — переспросил Архимаг. «Я в щеку подружески поцеловал, если что. Все-таки мы больше не муж и жена, к сожалению». «У меня что-то голова закружилась», — простонала Влада изо всех сил, борясь с запахом перегара. И «Это все потому, что безвылазно дома сидишь, на свежем воздухе не бываешь», — поучительно произнес волшебник. «Вот я в свои золотые сто годочков с улицы не вылезал, с мальчишками в мяч играл, по деревьям лазил, конфеты воровал. Вот то была жизнь, а сейчас я уже повзрослел и все больше по кабакам да по бабам, ну и иногда в лабораторию захожу». Волшебник грустно вздохнул. «Поэтому запомни мои слова, дорогая. Наслаждайся каждым мигом этой жизни и не бойся делать что-то безумное, как я сейчас, например». Архимаг волепил леди второй поцелуй и та, наконец, потеряла сознание.